Глава 12 Трагедия самки гренландского тюленя у Тельги заключается в том, что она ни в коем случае не может бросить своего детеныша, даже когда ей самой грозит смертная опасность, если на ее маленькое дитё посягает посторонний тюлень. Неважно, самка это или самец, она с лютым рёвом бросается на обидчика и терзает его острыми зубами, пока тот не сдастся и не отступит когда к детенышу или к ней подходит человек, у тельга до последней минуты будет защищать себя и свое чадо, но не отступит, не убежит к спасательной морской кромке. Самка гренландского тюленя – раба и жертва материнского инстинкта, который люди называют материнской любовью. В этом и заключается промысел морского зверя на тюленях-лежках. В то время как самец – При первых же выстрелах промысловиков, при первой же опасности, бросает своих самок и детеныш и убегает со льда в море, Утельга не может покинуть своего детеныша. Она остается рядом с ним до конца, и поэтому она легкая добыча. Вот она, простая и неминучая правда. Среди убитых на зверобойных промыслах гренландских тюленей практически нет самцов. Это все Утельги. Мясо и сало ее спасали в военное время от голодной смерти города Архангельск, Северодвинск и во многом блокадный Ленинград. Тот памятник в центре Архангельска стоит не зря. Это памятник у Тельги, это памятник всем тюленьям-матерям, погибшим за то, чтобы жили люди, их были многие сотни тысяч. но Я прошу горожан приходить к памятнику и возлагать к нему цветы. У Тельга это заслужила. Она совершила... Подвиг материнской верности.